Глава 72. Отдых Группа вернулась поместье Максфора. Благодаря использованию магических врат, им не понадобилось идти пешком из южного леса в город. На переход было затрачено всего несколько минут. Три шеи девочки остались в гостиной. Ариэль, Мария и Гадорас отправились на рынок, чтобы пополнить запасы и купить недостающие маски. Кортина возилась на кухне, а Максфор отправился куда-то в подвал. «О, это было веселое приключение!» «Скорее ужасное! Вы видели того гиганта?» «Поверь, нам придется с ними столкнуться, и не раз». Ретина только с ужасом вспоминала бой с гигантом. Николь и Мишель же просто расслабленно сидели на диване. Кортина принесла три стакана горячего молока и настоящий мед с кухни, чтобы девочки могли окончательно восстановить силы перед новым путешествием. «Кортина, а почему ты не пошла за маской?» «А, все в порядке. Мария купит для меня и девочек маски, так что за это можно не переживать». Ого, одна маска – это треть моей месячной зарплаты. Нет, врач получает приличную заработную плату для эльфийской столицы. Просто сами маски хоть и были достаточно дешевыми, все же стоили не так мало, чтобы их мог купить себе любой желающий. Магия очищения – довольно легкая магия, да и сама маска не использует сложных магических механизмов. Изначально эта магия использовалась, чтобы очищать воду, но потом ей приловчились очищать и воздух, наполненный ядовитыми испарениями. Очищение не только позволяет превратить грязную воду из болота в питьевую, но и обезвредить иглу или нож для медицинских операций. К тому же, усовершенствование магии позволяло очищать целые комнаты всего одним взмахом руки. Да и цены на маски контролируются государством. Если бы цены на такой важный рабочий инструмент выросли в 5 или даже в 10 раз, то уже завтра большая часть молодых авантюристов откажется выполнять задания в опасных для себя зонах. Как известно, многие редкие ингредиенты добываются именно авантюристами и, как правило, с риском для здоровья. Не переживай, нам просто надо подняться на гору. Ага, мы понимаем. Ретина и Мишель явно думали, что подниматься на вулкан будет опасно, и только Николь не выпила молоко с медом. Сейчас Николь не отказалась бы от пары часов хорошего сна, но она не может себе этого позволить. Выпив молоко, Ретина и Мишель вновь принялись обсуждать битву героев с гигантом. Для Николь это было привычно, а вот девочки были так удивлены, что еще не скоро забудут этот день. Господин Риэль смог перерубить шею, ты видела? Да, но Катора смог закрыть его от огненного дыхания. Это тоже было удивительно! Я тоже хочу быть такой сильной. Нам просто надо больше тренироваться. Верно? А ты что думаешь, Николь? М? Николь заснула на несколько минут, и вопрос Ретины ее разбудил. Потирая сонные глаза, девочка пыталась уловить суть разговора. Что? Риэль! Нет, кадорос верно? Вы о чем? Девочки спорили, кто из героев сильнее, Кадорус или Реэль. Они просто не понимали, что главное правило долгого путешествия – экономить силы. По факту, огненного гиганта убил Риэль. Гадорус и Мария помогли только тогда, когда группа нуждалась в их силах. «Если бы каждый вмешался в бой, было бы затрачено куда больше сил, что в будущем могло принести определенные проблемы». «Вы просто не видели всех героев. Каждый силен в чем-то своем. Странное у тебя мышление, Николь. С другой стороны, она права». Николь только улыбнулась. Все это она знала из опыта прошлой жизни, а если бы не он, то была бы удивлена так же, как и подруги. «Николь, а почему ты так решила?» Потому что тратить силы всем героям будет глупо. Этого гиганта смог победить один рейль, остальные только помогали в нужный момент. Расход лишних сил в следующей битве может стать фатальным. Кортина погладила Николь по голове, удовлетворившись ее ответом. Обычно, чтобы понять правильность в некоторых поступках, надо многое узнать. Николь же поняла все сама. Ну, так думала Кортина. Раздался шум, а потом из подвала поднялся Максфор и еще какое-то странное существо. «Где ты его взял?» «А, этот! Мой работник по дому!» Работник по дому был настоящим големом. Они создавались из земли, песка и щепы, и изначально разрабатывались для боя. Вот только потом стало ясно, что големы в бою практически бесполезны. Сила голема всегда ниже своего хозяина, да к тому же он не мог думать самостоятельно, и заклинатель был вынужден после каждого удара назначать ему новые действия. По факту заклинатель становился слабее при использовании голема, поскольку не мог использовать другую магию. Големов использовали только как защитников, но и тут они служили просто хорошими щитами от стрел или снарядов. Твой голем может понести наших девочек. Им будет тяжело сбираться на вулкан самостоятельно. Хм, может. Тогда берем его с собой. Эй, голем, пойдешь с нами на вулкан? Голем, разумеется, ничего не ответил. У него не было даже рта. Глава 73. Вулкан Норд. Через несколько часов герои вернулись, и группа вновь отправилась на поиски. Теперь вместе с ними вышагивал голем с тележкой, в которой расположились девочки и Триша. Голему было несложно тянуть тележку, он намного сильнее человека, и даже гномы, славящиеся своей силой, слабее этого здоровика. Когда группа оказалась на горе, они несколько минут просто стояли и смотрели на лес. Если ты не обладаешь магией волшебных врат, посмотреть на лес с высоты нескольких километров тебе доведется далеко не каждый день. Давно я не была в таких красивых местах. Кортина наблюдала за лесом с высокого обрыва. Что говорить, а красота окружающего мира и вправду покорить сердце любого путешественника. Большая часть амунтеристов никогда не поднимаются на этот вулкан, а поэтому это зрелище доступно не для всех. Интересно, зачем королева Трентов решила забраться так высоко и захватить горную область под свой контроль? Преодолев желание полюбоваться красотами еще несколько минут, группа начала подниматься по склону. Вскоре и так уже редкая трава совсем исчезла, и под ногами виделись только острые камни и серость. Тележку тянула назад, но голем неустанно тащил ее вверх за собой. Колесо подпрыгнуло на камни, отчего все девочки моментально взвизгнули. «Ой, Николь, что это было?» Ничего. О, похоже, меня опять укачивает. Опять укачивает? Да, я плохо переношу тряску. Тележка двигалась в гору, подпрыгивая на камнях или неровностях. Дороги в этом мире – дорогое удовольствие, а поэтому в необитаемых частях государств их просто нет. Мария заставила дочь выпить лекарства от тошноты, что заранее взяла с собой для подобного случая. Это не магия, просто травяной настой, успокаивающий разум и тело. Лекарство отлично помогает от укачивания, однако оно делается на алкоголе, что сказывалось на Николь. Николь, тебе уже лучше? Да, мама, спасибо. Иногда Николь задумывалась, а не начинать ли ей называть Марию по имени, но потом поняла. Мария ее мама, и старая душа ничего не меняет. Кортина смотрела, как тележку качает на подъеме, но потом щелкнула пальцами и наложила заклинание левитации. Почему она не могла вспомнить об этом раньше? Теперь тележка с девочками и Тришей парила на землей в нескольких сантиметрах над поверхностью. «Ого, а так намного удобнее!» «Спасибо, госпожа Кортина!» «Не за что!» Женщина-кошка мило улыбнулась и погладила Мишель по голове. Николь посмотрела на лицо Кортина и тоже улыбнулась. Когда-то в прошлой жизни она любила эту улыбку. «Это же настоящее приключение!» Еще какое? Триша тоже отправилась в свое первое приключение. Нет, раньше ей тоже доводилось отправляться в экспедиции для исследований каких-либо растений или животных, но это были заранее проработанные маршруты и куча охраны. Кстати, а почему ты раньше не использовала левитацию? Хм, ну как бы тебе рассказать? Мария и Кортина принялись объяснять суть магии левитации и проблемы в ее использовании. Левитация – магия, позволяющая предметам парить над землей в нескольких сантиметров, отталкиваясь от поверхности за счет ветра и магнитных полей. Она позволяет эффективно перевозить предметы с места на место, и самое главное, даже ребенок может толкать тяжелый предмет одной рукой, поскольку левитация уменьшает вес предмета. Вот только даже у такой простой магии есть свои проблемы. Она постоянно пожирает магическую силу мага, призвавшего заклинание, что сказывается на работе самого мага. Говоря проще, магу, уже использующему заклинание левитации, будет сложно использовать еще и другую магию. Даже Кортина при ее опыте будет ослаблена, пока используется магия левитации. Как все сложно! Всем стоять! Нам пора надевать маски! Рейль показал рукой вперед. Там впереди начало искажаться пространство. Так выглядели ядовитые испарения вулкана. Хорошо, что Мария купила для всех маски, которыми можно легко закрывать рот и нос. Магия очищения позволяет остаться совсем здоровым и не отравиться во время дальнейшего подъема. Фу, как пахнет. Да, это уникальный запах вулканов. Его нельзя вдыхать, но в остальном он безопасен. Поэтому нам нужны эти маски. Да, Мишель, ядовитые пары опасны для всех. Тебе обязательно надо запомнить это. Хорошо. А Дари Мишель знает почти все, а потом у ей светит будущее как минимум рыцаря или даже полевого военного капитана. Что говорить, учиться ей нужно, и Кортина ей в этом помогает. Все надели маски. В ответ прозвучало нестройное, но лаконичное и серьезное Да. Кто там? Где? Кортина указала на большую тень вдалеке. Максвер был первым, кто забрал у Голема свой посох. Ты отдал посох ему? Я тоже старый, мне тяжело идти. Рейли Гадорос приготовились к бою, и даже малышка Николь достала свой меч. К ним приближалось человекоподобное дерево. И не одно. Тренты. Примечание переводчика. Тренты – более привычное название дряд, но есть и различия. Тренты – хищные растения, а вот дриады – что-то вроде защитниц леса.